«Текст! Текст!» — закричали кролики и засвистели в свои бамбуковые свистульки. «Не надо ничего объяснять!» «Я, собственно говоря, хотел предварить», — сказал поэт, еще раз дернув плечом, прочел. «Пам-пам, пим-пим, пам-пим-пам, ля-ля, лили, ля-ля, пим-пам, пам-пам, пим-пим-пам» но буря все равно грядет. Вот, собственно, что он должен был пропеть, разумеется, на мелодию вариации на тему бури. Поэт сел на свое место, поглядывая на небо в поисках случайного буревестника. «Вариации? Вариация морозь Грозно подхватил король его последние слова и, обратившись к находчивому, спросил «А ты что пел?»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 «Мартышка все слышала!» — закричали кролики. «Пусть мартышка все расскажет!» «Братцы кролики!» — кричала мартышка, глядя на воздетые морды кроликов. «Друзья по городам туземцев!» «Мы с дочкой сидели на грушевом дереве возле нейтральной тропы. Я ее обучала вертикальному прыжку. Я ей говорю, чтобы при вертикальном падении прочно захлестывался хвост. Не надо!»